Эпизод 3 Юлия собрала на стол. Подожженную сдобу отложила себе на тарелку. Григорию подала пышную, румяную, пахучую, стрепню дородной Дарьи. Григорий молча переменил тарелки и, уступая первое место хозяйке, опустился на жесткий стул к простенку. В ограде раздался басистый лай волкадава «Дружок ваш очень сердит», — заметил Юлия. — Дружок, если и укусит, то разве только за ногу, — ответил Григорий. — Другое дело, если тебя укусят за душу. Рана невидимая а побаливает За дверью раздались чьи-то тяжелые шаги, громкие голоса, и на пороге появился осанистый, громкоголосый Чернявский. За ним Гаврила Редькин в грязных сапогах, молодой геолог Ерморов — И, как бы замыкая шествие, важно вошел в комнату Матвей Пантелеймонович Адуванчик. «Жив, — Жив-жив, Курилка! — Чернявский с дружеской улыбкой крепко сжал руку Григория. — А мы тебя ждем-ждем, и все нет, и нет. Ну, думаем, трещит при рече. И как? Удачно? Был у Городовикова? Какого черта он медлит с отчетами? Ну и свистун. Он там теперь мудрит, как отшельник. Ты его расшевелил, а? — Васька вчера три раза давал позывные, и не бум-бум». Юлия пригласила незваных гостей к столу. «Благодарю», — ответил Ерморов. «Недавно чаевничал», — пробасил Редькин. «Всегда готов и к чаю, и к труду, и к любви», — сказал Чернявский. Но за стол не сел, а еще стремительнее заходил по комнате. «М -м, «Отказаться от чаю не могу», — почтительно поклонившись, — проговорил Матвей Пантельмонович. «Моя Анна Ивановна из всех напитков в особый ранг выделила чай как наиболее разумное средство, благотворно влияющее на состояние духа». «Мне кажется, я с вами встречался?» — спросил он у Юлии, подвигаясь к столу. Черневский выругал скверную погоду, пожаловался за что-то на Нелидова, сообщил, что Катерина с инженером Новоселовым развернула работы в отрогах Толгата, мимоходом заглянул в комнату Юлии, и, взъерошивая мягкие льняные волосы, уставился на портрет Михаила Васильевича. — Что-то вижу новое, — сказал он, подмигнув Григорию. — А ну, подвинься, Матвей Пантелеймонович. — Кто рисовал? — Вы. — Вот это мне нравится. Работать за поем и любить за поем. — Хорошо. — Замечательно. — Извините за такое бурное выражение чувств. — Мастер чувствуется. — Мастер. — А что ж вы талант свой вешаете на стену? — спросил он у Юлии, обнажив в улыбке щербатые зубы. — — Я бы такого шуму наделал, только держись, Марья Ивановна. Но бодливой корове бог рогов не дал, а мне талантов. Впрочем, я имею талант. В неудачах. Пытаясь прочитать надпись на медной пластинке, Чернявский навалился на одуванчика, своей широкой грудью пригнул его голову к столу, тот умоляюще попросил оставить его в живых. Чернявский громко захохотал. Григорий, сердито поглядывая на него, дробно забарабанил пальцами по столу. Тихон Палыч с шумом отошел от стола и, распахнув пиджак, выпитив свою могучую грудь, сказал Григорию, — А тебя тут Милорадович вознес. — Куда? — К вершинам успеха, — ответил Чернявский, не меняя своей воинственной позы. — Круто он изменил свое мнение о многорудном кряже Преречья. Дуннул три статьи. Он подал Григорию сверток скомканных газет. Ты будешь доволен, он прямо пишет. Приречье по запасам железа будет вторым криворожьем. Как это тебе нравится, а? Читай, читай. Тут тебе и строительство автострады в Приреченском Глухолесье, в бассейне трех рек, и крупнейшая в мире электростанция, и будущий город с миллионным населением, и огни трех поколений. Про огни молчу. Тут мне непонятно, какие огни он имел в виду. ну да, вероятно, подпустил для крепкого словца. Главное, как он крепко завернул геологический вопрос. Можно подумать, что мы какие-то сверхобыкновенные люди. Крепко, крепко, — так и пишет. Геолог Муравьёв обещает в недалёком будущем блестяще завершить проспекторскую разведку в бассейне Преречье. Матвей Пантелеймонович склонил голову на бок, насторожённо поглядывая на Муравьёва. — Геолог Ярморов хмур, — Он один был недоволен заумным выступлением профессора Милорадовича. Редькин смотрел на Муравьева из-под лобья. «Зачем эта статья? Для кого эта статья?» И чем дальше вчитывался Григорий в рассуждения Милорадовича, тем тверже сжимались его губы в упрямую складку. «И почему Милорадович пишет о Преречье так, будто оно изведано лично им еще десять лет назад?» Милорадович в Преречье никогда не бывал. Более того, совсем недавно он возражал против ревизионной разведки. И кто дал право Милорадовичу так бесцеремонно пользоваться материалами, которые хранились в сейфах управления? Григорий прочитал все три статьи, кое-где густо отчеркнул красным карандашом. Зачем понадобилось Милорадовичу такое выступление? По его статьям... Поисковые работы в бассейне при Преречье — просто забава. Там и железо, и то, и сё. Приходи, бери. Всё так ясно и просто. — Ну что? — спросил Чернявский. — В доподлинном смысле, — начал был одуванчик, но, заметив жёстко сжатые губы Григория, осёкся, кашлянул, поблагодарил Юлю за чай и вышел из-за стола. — Или молчать будешь? — ещё раз спросил Чернявский махнул рукой. «Ну — Ну-ну, вознесли! Черт знает, куда вознесли! — буркнул Григорий и, повернув голову к одуванчику, строго спросил. — Вы тут открывали мои сейфы? — Собственно, я не открывал, но... — и дали Милорадовичу карты в руки. Ну-ну. А железа в Преречье пока нет. Проспекторская разведка провалилась. Если бы Григорий опрокинул стол... Это не удивило бы геологов так, как то, что он сказал о провале разведки. Матвей Пантелеймонович вскочил со стула и занял более отдалённую от Муравьёва позицию на диване. «Да ведь это ты! Ты нацелил нас в приречи! Это твой проект! Вот это мне нравится!» — изумлённо воскликнул Чернявский. Григорий, испытывающий, посмотрел на него. «А ты веришь, что там лежит железо?» «Верю, как в самого себя верю». «Ну-ну». — А вы, Матвей Пантелеймонович? — Я? — В доподлинном смысле, — одуванчик закатил глаза под лоб. — Если смотреть на приречью со всех точек зрения, то, учитывая, что горные породы, выходящие на земную поверхность, подвергаются как физическому, так и химическому выветриванию, верите или не верите, — оборвал его муравьев. Одуванчик беззвучно шевелил губами, разглядывая потолок. — А ты веришь? — спросил Григорий у Ерморова. — Там есть железо, — горячо воскликнул Ерморов. — Но только так писать, так писать, как Милорадович, значит не верить и запутать всех. Геология — не алхимия? Что он только пишет? Да я бы сказал просто. Геология — наука о Земле. Наука о том, как сформировалась Земля, из чего она состоит и каким изменениям подвергалась за время своего существования. И никакой алхимии. Тепло, которое дает нам солнце, ветер, дождь, роса, мороз, снег и даже растения и животные — все это геологические деятели, подготовившие и развившие жизнь на земле. Геология учит нас находить полезные ископаемые, без которых мы не можем жить. И никакой алхимии. — Птенец и уже говорит о геологии, — думал одуванчик, иронически улыбаясь.